Чернушка. Внимание. Похоронная тематика. Опасно для психики. Лицам младше 18 лет, преклонного возраста, а также некурящим беременным женщинам читать не рекомендуется, возможно, привыкание. Голова без всадника. Прежде чем прочитать следующую историю, плотно задвиньте шторы, погасите свет и зажгите свечу. Можно добавить немного Баха, развесить на люстре мёртвых мышек и побрызгать на обои томатного сока. Если вдруг в доме есть призрак, выпускайте. Одним словом создайте благоприятную атмосферу для чтения постановлений правительства или налогового кодекса. Итак, начинаем. Давным-давно в те славные времена, когда ещё не существовало мобильных телефонов и интернета, когда никто не знал про Газпром, а интеллигентные люди ходили на Первомайские демонстрации, жили были в городе Ленинграде два судебных медика. Вскрывали себе покойников, проводили экспертизы, пивко попивали и добра наживали. И вот однажды, когда ничто не предвещало беды, в проклятом богом колхозе в соседней Новгородской области случилось страшное. Злой волшебник, принявший зелье приворотного, раскроил несчастному колхозному крестьянину череп без видимых причин, предположительно топором, но добрые милиционеры быстро провели следственный обряд и супостата задержали. И оказался он вовсе не волшебником, а обычным дважды судимым соседом, а чуть позже выплал из его сарая и топор. И все вроде бы ясно, да вот печаль: не признавался задержанный в душегубстве, не убивал и все. Да выпивали, да ругались, но топора в руки не брал, клянусь Хеллоуином. И да бы доказать его несомненную вину. Необходимо было выяснить, каким именно инструментом нанесён раковый удар, то есть провести экспертизу, но в Новгородской области в то страшное время, а может и сейчас, подобные экспертизы не проводились. И обратились тогда деревенские детективы за помощью к своим городским товарищам, послав им почтового голубя: "Помогите, братцы, чем богаты". Два наших эксперта тут же покинули родной морг и отправились на зов в дорогу дальнюю. Правда предстояло им совершить не подвиг, а обычную по тем лютым временам процедуру: отчленить голову подозреваемого, виноват потерпевшего, и доставить ее в город-герой Ленинград вместе с топором, а уж там спецы быстро определят, преступный ли этот топор или невиновный. В том, как происходил процесс отчленения, рукописи не упоминают. Известно, что голову упаковали в обычную картонную коробку. Но самое печальное не дали медикам служебной машины. Добирайтесь, мол, как хотите, хоть автостопом. Счастье, что железную дорогу в те края уже проложили. Правда, поезд пустили не самый скорый, 20 вёрст в час, аkurat 6 часов пути. Чем скорошивали досуг тогдашние путешественники? Игра в города, крассфорды, политические анекдоты. Не было у них на ноутбука, чтобы фильмец посмотреть. Одним словом, напились, славно так от души. Командировка без пьянки, что голова без туловоща. В чувства пришли уже на платформе в Ленинграде. И тут первый медик задаёт второму вполне логичный вопрос. А где коробка с башкой? Как где? Я думал, ты забрал. Да на хрена на мне? Бэм. Поезд еще на платформе, короткий перегляд, мат и стремительный бег назад. Не успели. Не знаю как сейчас, но в те бесконечно застойные времена проводницы жили не очень богато, хотя и спекулировали водкой и икрой, поэтому имелась еще одна статья доходов. Пока пассажир не опомнился, бегали они по вагонам и присваивали нечайно забытое чужое имущество, не все, конечно, проводницы, кое-кто жил и на трудовые доходы, но только не в нашем случае. И что видят вернувшиеся в купе медики, естественно, свою коробочку, правда, в раскрытом виде. В коробочке бородатая крестьянская голова со следами насилия на лбу, а на сиденьях Представьте, вы пришли в цирк, фокусник засовывает в ящик девушку и начинает перить. Ничего кроме улыбки у вас это не вызывает. А потом он растаскивает ящики, а там две окровавленные половинки и свисающие внутренности. Быстренько достаньте зеркало и посмотритесь. Примерно такие же лица были и у проводниц. Они ничего не говорили, просто сидели и смотрели на коробку. Культурный шок! Ни хрена себе перформанс! Но окончательно добил обдняк, произошедшее дальше. Первый медик быстро запаковал коробчонку, передал второму и подмигнув успокоил: "Не волнуйтесь, девчонки, это наша мораль. Никогда не заглядывайте в брошенные без присмотра коробки, чемоданы или сумки, не из кречено, что вы найдёте там инфаркт". Говоря откровенно, автор этих мерзких строк сначала не очень поверил в услышанное и даже не хотел об этом писать, но однажды сам попал в похожую ситуацию. Трудился я, уважаемый читатель, когда-то в отделе по расследованию убийств, и поручил мне следователь прокуратуры доставить из городского морга одежонку убитого гражданина. Морг находился на другой стороне города, с машиной начальству не помогло. Подумаешь, шмотки привести. метро, троллейбус. Мозг протестовал, но сердце велело исполнить долг. Поехал. А покойник, к слову, месяц провелжал в воде, одежда пропиталась ароматом разложения основательно, да еще и весила килограммов десять. Вынесли санитары огромный тюк, сделанный из прыстаний, с одного которого капала бурая жидкость, а запах убивал все живое в радиусе двух метров. везите и повез не бросать же вещь в доки троллейбус метро час пик давка поначалу граждане шарахались но потом привыкли ну подумай ж кровавый мешок с характерным запахом я конечно видел скромно признаюсь что в те славные времена я уже выпустил в свет несколько книг и был узнаваем прохожими а некоторые даже подходили и просили автограф Подошли и тогда буквально за сотню метров до пункта назначения юная симпатичная девушка. Ой, это вы? Я. А можно? Не вопрос. Мешочек подержите. В общем, если вы увидите человека с чужой головой в сумке или окровавленными тряпками, не смеитесь над ним и не показывайте пальцем, а предложите лучше место в своей машине.